Глава тринадцатая. Мадам Стадлер и Леонтьевы. Почтенную воспитательницу моей матери, мадам Стадлер, лучше всего обрисуют те рассказы, которые моя матушка часто в детстве про нее мне передавала. Она и нас старалась приучать к труду и независимости от внешнего мира, то есть не любила баловать нас в смысле зависимости от горничных и их услуг рано утром мы просыпались под звуки голоса мадам Стадлер, которая кликала порашу горничную. Как не хотелось иной раз покидать постель, однако надо вставать, одеваться, в половине восьмого мы пьём чай, в 8 часов сидим за уроками. Миссе Стадлер занимается с нашими братьями Митей и Серёжей. Они были моложе нас и едва читали по складам. Мадам Стадлер очень строга, взыскательна, даже риска. Бедная сестра Наташа. Она была болезненна, и ей трудно было учиться. Оленька была очень дика в начале, и у неё была плохая память. Я же училась бойко и легко. Мадам Стадлер поручала мне часто повторять уроки с сестрой или Оленькой. Это развило во мне на всю жизнь способность заниматься успешно и охотно с детьми. А для учениц моих было очень полезно. Мы все сделали скоро быстрые успехи. Обыкновенно гувернантки любят принимать участие в светской и суетной жизни своих патронов. Но мадам Стадлер, напротив того, избегала гостинной и неохотно отпускала нас на фрелинскую половину. По ее мнению, дети должны иметь вокруг себя спокойную атмосферу и не мешаться с большими. Она не любит водить нас в Александровский сад или на Тверской бульвар. «Там дети выставляются на показ», — говорила она. «В них возбуждается тщеславие, это совсем лишнее. Идем лучше подальше от городского шума. И мы весной или осенью в хорошую погоду Ходили с ней или под Девичье поле, или даже на Ваганьковское кладбище. Там мы могли бегать сколько хотели. Нам позволяли снимать шляпы, там мы были свободны от городских требований. Летом мы жили в Рождествене, и там жизнь текла для нас очень правильно: уроки, прогулки в лес и поля. Это отлично было для нашего здоровья. Мои старшие сёстры были очень болезненны. Они были уже большие девицы и выезжали в свет, когда мадам Стадлер поступила в наш дом. Так что она не могла иметь на них влияния, но она основательно говорила, что их слабому здоровью была отчасти причиной многочисленная прислуга, которая окружала их в детстве. Мои старшие сёстры не умели сами обуваться, пили утренний чай в постелях и прежде второго часа не выходили из своих комнат. И какие дикие предрассудки были им привиты мамушками и нянюшками. Ворожба, гаданья, боязнь дурного глаза – все это сильно расстроило их нервы. Сестра Катенька отрешилась вполне от этих нелепостей по разуму. Она была такая умная и образованная девушка, но следы впечатлений детства остались на ней. У нее бывали истерики, она боялась грома, пауков и лягушек. Дорогая сестра Сашенька, та никогда не могла выйти из сферы гаданий, толкований снов и разных предчувствий. Она была с детства очень слабого здоровья, ее так берегли и нежели, она вела всегда очень праздную жизнь. Я ее, право иначе, и не помню, как или в бальном платье, такой прелестной, с ее классической красотой, или же в постели. Понятно, что ее страсть гадать, мечтать и предчувствовать Была потребностью для того, чтобы сокращать время. Мы все её очень любили. Мадам Штадлер, как только вошла в наш дом, потребовала удаления от нас лишней прислуги и оставила при нас нашу старую няню Денисовну, за которой зорко следила, чтобы она оставила нас в покое от лишних попечений. Конечно, дело обошлось не без борьбы, но я и весьма благодарна за ту пользу, которую приносят хорошие привычки. Я могу всегда обойтись без горничной.